Глава 54. Смерть подкралась незаметно. Там же 5 февраля 2009 год. Жило поднес глазом бинокль и выргулся. Что там? дернулся крот. К нему прицепилась какая-то баба. Что они делают? Разговаривают. Кажется, это его знакомые. Ну как не вовремя, блин. Скоро Степанцев заявится. Они следили за Игорем Логиновым с того самого момента, как он покинул убежище, и этот процесс успел им уже изрядно надоесть. Жила и Крот были людьми действия и терпеть не могли вести слежку. Тем более, что уже полтора часа не происходило ничего интересного происходило. Чёртов Колдун ходил кругами, ничего толком не предпринимая. Ладно, хоть наконец его принесло в окрестности предвыборного штаба Салькова. Хороший знак. Похоже, он решил не выкобениваться, а сделать работу. И тут как назло эта блондинка, чтобы ей провалиться. Если она отвлечёт колдуна, что будем делать, спросил Жила. Крот хмыкнул. «Подождем немного, может, отвалит. Этот козел сам должен понимать, что жизнь его дружка висит на волоске. Ему сейчас не до амуров. А если она все таки не отвалит, может, пойти туда и И что? «Хочешь подставиться колдуну, у него и так плохое настроение. Он не посмеет атаковать нас. Уверен, скривился Крот. Для босса он очень ценен, так что если этот тип выполнит задание, думаю, ему простят даже наши трупы. Доходчиво объясняю. Жила нервно сглотнул. Но надо же что-то делать. Если через 10 минут она не отстанет от него, звяртнем колдуну на сотовый. И намекнем, чтоб не борзел. Все лучше, чем лично нарожон лезть. А воз через мобило нас не достанет. Крот вытер пот со лба. Самочувствие у него было довольно-таки поганое: тошнило, болела голова, регулярно выступал из испарина. Странно как-то. С утра все было нормально, все эти гадости начались несколько минут назад. С чего бы? Твою мать! Яростный возглас жил оторвал его напарника от размышления о собственном здоровье. Что еще?» — раздраженно спросил Крот. Они выходят вместе. Эта сучка его куда-то потащила. Теперь Крот мог наблюдать эту картину невооружённым глазом. Похоже, благоразумие Логинову всё-таки отказало. Звони этому блёдку, Крот, так дело не пойдет!» — надрывался Жила. Тот хотел было огрызнуться и предложить нервному напарнику звонить самому, но осекся. Ситуация действительно складывалась неожиданно и неприятно. А старшим в их паре был именно он. Так что как ни крути, звонить придется ему. В Вполголоса выругавшись, он потянул из кармана сотовой. Но в этот момент на него накатил такой приступ слабости и дурноты, что аж в глазах потемнело. Мобильник выскользнул из разжавшихся пальцев и упал на пол. Крот хотел наклониться за ним, но тут ему стало совсем плохо, и он откинулся на спинку сиденья отчаянно борясь с беспамятством, но проигрывая борьбу. Э, Крот, ты чего? Перепугался жило, обалдела глядя на бледного как полотно напарника. Но через секунду накрыло и его. Два человека полулежали на переднем сиденье стоявшего в переулке сиреневого ауди, и жизнь медленно утекала из их тел. Даже если бы кто-то из прохожих обратил внимание на сам этот факт, Он никоим образом не связал бы его с высоким молодым человеком, который стоял на углу у светофора, пристально наблюдая за машиной и ее пассажирами. И уж подавно никто не заметил того, что несколько минут назад цвет глаз молодого человека сменился с карего на серебристо-серый. Ислам Карбаев был профессионалом слежки. А потому испытывал тем двум быкам, которые ездили за залогиновым на машине, глубочайшее презрение. Они принадлежали к низшему, уголовному слою организации шести, а следовательно, были просто расходным материалом. Ислам был глубоко убежден, что блатным нельзя поручать ни одного мало-мальски серьёзного дела, требующего работы головой. Их профиль примитивные и грубые силовые акции, Для этого, собственно, они тут и были. С их топорной слежкой даже такой дилетант, как Логинов, наверняка уже их заметил. Быки были средством показать ему: «ты под колпаком, так что не рыпайся, а занимайся порученным делом". И заодно отвлечь от других, истинных наблюдателей. Их было двое: Ислам и Оксана Тищенко. Они вели объект попеременно, чтобы не прибелькаться ему. Карбаев подозревал, что имелся еще и чистильщик, страховочный вариант на тот случай, если что-то пойдет не так. Но его в такие детали не посвящали. Оно и верно. Солдат, конечно, должен знать свой маневр, но прочая информация об операции лишь засоряет ему мозги и в случае попадания в плен увеличивает риск раскрытия всего плана. Смена Ислама началась лишь полчаса назад, незадолго до того, как Логинов зашёл в супермаркет. Его метод наблюдения за предвыборным штабом был достаточно примитивным, но что возьмешь с любителя? Конечно, окажись в охране Салькова настоящие профессионалы. Его бы раскрыли в два счета, но к счастью таковых там не имелось. Так что не было и видимых препятствий к исполнению колдуном своей миссии. По крайней мере, до появления там этой молодой женщины. Она отвлекла объект и могла создать проблему но предпринимать что-либо по этому поводу не входило в полномочия Ислама. Для этого были быки. И на крайний случай чистильщик, увидев ее, Ислам немедленно сообщил об этом координатору операции и вошел в супермаркет. Он двинулся между рядами бакалеи и кондитерских изделий, время от времени бросая рассеянные взгляды по сторонам и как бы случайно натыкаясь ими на разговаривающую парочку. В тот час в магазине было не слишком много посетителей, так что в своем ряду Ислам оказался практически в одиночестве. Это было не слишком хорошо, так как легко засветиться, и он решил через пару минут сменить дислокацию. Естественно, появление в таком же ряду женщины лет 35 не осталось для него незамеченным. Окинув ее взглядом Ислам успокоился. Типичная, деловито, целеустремленная домохозяйка решивший пополнить свой запас круп, она находилась в противоположном конце ряда и к исламу не проявляла абсолютно никакого интереса. Накативший приступ слабости застал Карбаева врасплох. Колени внезапно подогнулись, а перед глазами поплыли цветные круги. Пока он терялся в догадках по поводу причины этого странного недомогания и боролся с дурнотой, Логинов и говорившие с ним Бладинка направились к выходу. Об этом следовало сообщить, так как на профессионализм быков особенно рассчитывать не приходилось, но Ислам вдруг обнаружил, что не может поднять руку. Обе они налились тяжестью и висели как плети. Жуткая навалившаяся усталость пригибала к земле. В ней было что-то ненормальное. Карбаев бросил взгляд на женщину в дальнем конце ряда и обнаружил, что ее серые глаза буквально впиваются в него пристальным взглядом. И в тот самый момент Ислам почему-то абсолютно твердо уверился в том, что она и является причиной его плохого самочувствия. Если есть один колдун, почему бы не быть и второму? И эта вторая пришла на помощь своему собрату. Но тут нахлынувшая темнота затопила сознание Ислама, и он уже не почувствовал, как упал на пол. Чистильщик выбрал себе место на противоположное от супермаркета стороне улицы эта точка, чердак четырехэтажного дома, была выбрана им заблаговременно, как только ему сообщили, что работать Степанцева колдун будет, скорее всего, в предвыборном штабе. Место для наблюдений за исполнителем было идеальным. Отсюда открывался превосходный обзор противоположный от штаба Салькова стороны улицы. Вскрыть замок двери на чердак для него, профессионала, не составило ни малейшего труда. Здесь он и расположился со своей любимой СВД. СВД снайперская винтовка Драгунова. Через оптический прицел, который наблюдал сейчас за колдуном. У чистильщика был приказ убить Логинова, если что-то пойдет в разрез с планами босса. Впрочем, принятие решения о выстреле находилось за пределами его компетенции. Босс постоянно получал информацию от группы наружного наблюдения и команду действовать чистильщику мог дать только он. Удобно расположившись на своей огненной точке, киллер и не предполагал, что в этот момент к нему самому подбирается смерть. К двери на чердак, неслышно ступая, подошел мужчина лет 40. Цвет его глаз автомобилисты назвали бы серый металлик. Он знал, что дверь заперта, даже не дёргая ее. Более того, это было бы вредно. Так как человека, находящегося на чердаке и безусловно являющегося профи высокого класса, этот звук мог бы насторожить, А в том, что там кто-то есть, мужчина не сомневался. Его особые чувства улавливали энергетику живого существа и отзвуки эмоций, правда, весьма слабых и купированных, что лишний раз подтверждало высокую квалификацию киллера. Вот только против существ, подобных тому, что находилось на лестнице, Все это было бесполезно. Даже полный контроль эмоций не мешал ему обнаружить свою жертву, а закрытые двери и даже стены не могли воспрепятствовать добраться до нее. Десмот сосредоточился и направил свой астральный опыт сквозь дверь к расположившемуся у окна киллеру. Тот, естественно, не мог почувствовать коснувшегося его незримого энергетического образования до того, как оно начало действовать, вытягивая из него эмоциональную и жизненную энергию. Лакомство, впрочем, получилось средней паршивости. Жизненная энергия для десмодов была не главным, а с эмоциями у этого типа было напряжно. Небольшая порция недоумения и страх перед тем, как чистильщик отключился, вот и вся пожива. Тем не менее, спускаясь по лестнице, мужчина улыбался. Он мог быть доволен собой так как идеально выполнил свою индивидуальную часть работы. Самое трудное было впереди, но в этом деле вся команда будет вместе.